Смерть пса Балтазара Джолиан, совершив ночной переезд из Калле, приехал в Робинхилл в воскресенье утром. Он никому не писал о своем приезде, и поэтому пошел пешком со станции и вошел в свое владение со стороны рощи. Дай дяды до Скенди выдал блины старого упавшего дерева, он сел под осла в пальто. «Расстрел. Вот чем кончается любовь в моем возрасте!» — подумал он. И вдруг ему показалось, что Ирэн совсем близко, рядом. Как в тот день, когда они бродили по Фентенло, а потом уселись на спиленные деревья жегусить. Так близко. Просто наваждение какое-то. Запах опавших листьев, пронизанных бледным солнечным светом, щекотал ему ноздик. Ой, хорошо, что сейчас не весна, подумал он, запах весенних соков, птиц распускающихся деревья. Это было бы совсем уж невыносимо. Надеюсь, к тому времени я как-нибудь с этим. Старый я идиот. И взяв пальто, он пошел через луг. Он обогнул пруд и медленно стал подниматься на пригорок. Когда он уже почти взошел наверх, навстречу ему донесся хриплый лай. Наверху, на лужайке за папоротником, он увидел своего старого пса Балтазара. Собака, под слеповатые глаза которой приняли хозяина за чужого, предупреждала домашних. Джоли он свистнул своим особенным знакомым ей свистом. И даже на этом расстоянии, ста ярдов, если не больше, он увидел как грудное коричнево-белое туловище Немножко встревоженный, Джолиан свернул к зарослям папоротника, опрокинувшись грузно набок. Подняв на хозяина уже стеклянеющие глаза, лежал старый пес. — Что с тобой, старина? — скричал Джолиан. Мохнат весь закрученный хвост Балтазара слегка пошевелился. Его покрытые пленкой глаза, казалось, говорили «Я не могу стать хозяином, но я счастлив, что вижу тебя». Джолиан опустился на колени. Сквозь слезы, затуманившие глаза, он едва видел, как медленно перестает вздыматься бок животного. Он чуть приподнял его голову. Такую тяжелую. Что с тобой дружище? Ну, ты что, ушибся? Хвост вздрогнул еще раз. Жизнь в глазах угасла. Джоли он провел руками по всему неподвижному теплому туловищу. Ну, чего? Ни каких повреждений. Просто сердце в этом грузном теле не выдержало радости, что вернулся хозяин. В он чувствовал, как морда, на которой торчали редкие седые щетинки, холодеет под его губами. Он несколько минут стоял на коленях, поддерживая рукой коченеющую голову собаки. дело было очень тяжелое, когда он поднял и понес его наверх, на лужайку. Там было много опавших листьев. Он разгреб их и прикрыл они собаку. Ветра нет, и они скроют его от любопытных глаз до вечера. Я его сам закопаю. подумал Джолион. Восемнадцать лет прошло с тех пор, как он вошел в дом на сент джонс вуд с этим крохотным щенком в кармане. Странно, что старый пес умер именно теперь. Может быть, это предзнаменование. У коридки он обернулся, Все раз взглянул на рыжеватый холмик, потом медленно направился к дому, чувствуя какой-то клубок в горле. Джон была дома. Она примчалась, как только услышала, что Джоли записался в армию. Его патриотизм победил ее сочувствие бурым. Атмосфера в доме была какая-то странная и настороженная. как показалось Джолиану, когда он вошел и рассказал им про Балтазара. Эта новость всех объединила. Исчерла одно звено из тех, что связывали их с прошлым. Пес Балтазар. Двое из них не помнили себя без него. У Джун с ним были связаны последние годы жизни деда. У джолиона тот период семейных невзгод и трудностей. бы когда он еще не вернулся с яму. Они рыли молча минут десять. Потом решили отдохнуть. Итак, старина, ты решил, что должен пойти? Сказал Джоли он. Да, ответил Джоли. ну разумеется, мне этого вовсе не хочется. Как точно эти слова роражаи состояние самого дюоона ты просто восхищаешь меня этим мой мальчик. я не думаю что я был способен на это в твоем возрасте боюсь что я для этого слишком форсаить, но надо полагать что с каждым поколением тип все больше стирается твой сын Если у тебя будет сын, возможно, будет чистейшим альтруистом. Кто знает. Но тогда папа, он будет не в меня. Я ведь ужасный эгоист. Нет, Нет дорогой мой. Совершенно ясно, что ты не эгоист. Дёли помотал головой, и они снова начали рыть. Странная жизнь у собаки. Вдруг, — сказал Джолион, — единственное животное с зачатками альтруизма и ощущением творца. Ты веришь в Бога, папа? Я этого не знал. На этот пытливый вопрос сына, которому нельзя было ответить пустой фразой, Джолион ответил мне сразу. стоял потер уставший от работы спину а что ты подразумеваешь под словом бог сказал он существует два несовместимых понятия бога одно это непостижимая первооснова созидания некоторые верят в это а еще Сумма альтруизма в человеке. И вот и естественно верить. Понятно. Ну а Христос тут уж как будто ни при чем. Джолион растерялся. Христос – звено, эти две идеи. А устами младен? Вот когда вера получила, наконец, научное объяснение. Высокая поэма о Христе – это попытка человека соединить эти два несовместимых понятия Бога. А раз сумма альтуизма в человеке настолько же часть непостижимой первоосновы созидания, как и все, что существует в природе, Справа же звено найдено довольно удачно. Странно, как можно прожить жизнь и ни разу не подумать об этом с такой точки зрения. «А ты как считаешь старина?» — спросил он. Джоли нахмурился. «Да знаешь, первый год в колледже мы часто говорили на эти темы. Ну, а на втором году перестали. Почему, собственно, не знаю. Ведь это страшно интересно. он вспомнил, что и он первый год в Кембридже много говорил на эти темы. А на втором году перестал. Ты, наверное, думаешь, сказал Джоли, что у старика Балтазара Было ощущение этого второго понятия Бога? Да. Иначе его старое сердце не могло бы разорваться из-за чего-то, что было в вне его. А может быть это попросту эгоистическое переживание? Джоли он покачал головой. Нет, нет. Собаки нечистокровные форсайты. они могут любить нечто и вне самих себя д джоли улыбнулся «Ну, в таком случае я думаю я чистокровный форсайт ты знаешь я только потому записался в армию чтобы вызвать на это володарти а зачем тебе это было нужно мы не перевариваем друг друга коротко ответил джоли А, -а, а протянул д доли он И так значит вражда перешла в третье поколение но теперь это уже новая вражда которая ничем явно не выражается рассказать ли мне ему об этом думал он «Но к чему когда о своей роли во всей этой истории все равно придется умолчать. А Джоли подумал, пусть Холли сама расскажет ему. Если она этого не сделает, значит она не хочет, чтобы он узнал, и тогда выйдет, что я доносчик. Во всяком случае, я приостановил это. И пока мне лучше не вмешиваться. И они молча продолжали рыть, пока Джолио не сказал, «Ну, я думаю, теперь достаточно». А першис на лопаты, они оба заглянули в яму, куда закатным ветром уже занесло несколько листьев. Теперь я, кажется, не смогу. Осталось самое мучительное. Вдруг сказал Джолиану, «Дай, папа, я сам. Он никогда особенно не любил меня». Джолиан покачал головой, «Мы тихонько поднимем его вместе с листьями. Мне бы не хотелось видеть его сейчас. Я возьму за голову». Ну. Они с величайшей осторожностью подняли тело старого животного. Блекло-коричневая и белая шерсть проглядывала сквозь листья, шевелившиеся от ветра. Они опустили его, холодного, бесчувственного, тяжелого, в могилу, и Джоли засыпал его листьями, в то время как Джолион, боясь обнаружить свои чувства перед сыном, начал быстро забрасывать землей. Это неподвижное тело. Ну вот и уходит прошлое. Если бы еще впереди было светлое будущее, словно засыпаешь землей собственную жизнь. Они тщательно покрыли дерном маленький холмик, Непризнательные друг другу за то, что каждый пощадил чувство другого, взявшись под руку, направились домой.